Глава четвертая. Из какого ада ты выполз? О долгой поездке в колеснице к Сальтотуно Конан ничего не знал. Он лежал мертвым грузом, в то время как бронзовые колеса-повозки стучали по камням горных дорог, проносились по густой траве плодородных долин и, наконец, спустившись с суровых высот, ритмично загрохотали по широкой белой дороге, петляющей вдоль богатых лугов к стенам Бельверуса. Незадолго до рассвета какое-то слабое оживление коснулось его сознания. Он услышал приглушенный гул голосов и скрип тяжелых петель, Сквозь прорезь в наброшенном на него плаще он еле различил огромную черную арку ворот и вооруженных солдат, на чьих бородатых лицах и доспехах играли блики факелов. — Как закончилась битва? — раздался нетерпеливый голос на немедийском языке. — Победа за нами! — последовал краткий ответ. — Король Аквелонии убит, а его войско разбита Поднялся гул возбужденных голосов. В следующее же мгновение заглушенный, поехавший вперед колесницей. Из-под вращающихся колес посыпались искры, когда Ксальтотун хлестнул своих коней. Но Конан услышал, как один из стражников пробормотал. «За границей Бельверуса между закатом и рассветом. Их лошади почти не потеют. Клянусь, Митра и они...» А потом наступила тишина, нарушаемая лишь мерным стуком лошадиных копыт по каменным плитам. То, что он услышал, запечатлелось в мозгу Конона, но ни о чем ему не говорило. Он был подобен спящему лунатику, который слышит и видит, но не понимает. Смутные образы и звуки проносились вокруг него. Он снова впал в глубокую литургию и лишь немного пришел в себя, когда колесница остановилась в мрачном, обнесенном высокими стенами дворе, И множество рук подняли его из нее и понесли наверх по винтовой каменной лестнице, а затем по длинному тусклому коридору. Шепот, крадущиеся шаги, бессвязные звуки нарастали и шелестели вокруг него, непонятные и далекие. Его окончательное пробуждение было внезапным. Он быстро вспомнил о битве в горах и понял, в чьи руки он попал. Он лежал на бархатной кушетке, одетый точно так же, как и накануне, но с оковами на руках и ногах, которые даже он не мог разорвать. Комната, в которой он находился, была обставлена с мрачным великолепием. Стены были увешаны черными бархатными гобеленами, пол устлан толстыми пурпурными коврами». Здесь не было видно никаких признаков дверей или окон, и лишь одна золотая лампа с причудливой резьбой, свисающая с резного потолка, освещала комнату зловещим, пугающим светом. Мрачная фигура, сидящая перед ним в серебряном кресле, похожем на трон, казалась нереальной и фантастической, но черты лица даже в полумраке были неестественно отчетливы. Казалось, будто вокруг головы мужчины светился невидимый нимб, придавая бородатому лицу четкий рельеф – Так что он был единственным четким образом в этой мистической призрачной комнате. Великолепное лицо с идеальными классическими чертами. Действительно, было что-то настораживающее в невозмутимом спокойствии его облика. Намек на нечто большее, чем человеческое знание, на глубокую уверенность, превосходящую обычную уверенность в себе. Кроме того, на задворках сознания Конона шевельнулось неприятное ощущение чего-то знакомого, Он никогда раньше не видел лица этого человека, и все же эти черты напомнили ему кого-то. Это было все равно, что встретиться наяву с каким-то образом из сна, преследовавшего тебя в ночных кошмарах». «Кто ты такой?» — воинственно спросил король, с трудом усаживаясь на кушетку, несмотря на свои цепи. я Сальтотун», — последовал быстрый ответ. «Что это за место?» — вновь спросил кеммериец. «Дворец короля Тараска в Бельверусе». Конан не был удивлен. Бельверус был не только столицей немедийского королевства, но и крупнейшим городом, расположенным так близко к границе. «А где сам Тараск?» «С армией». «Что ж», — прорычал Конан, «если ты собираешься убить меня, почему бы тебе не сделать это сейчас?» «Я спас тебя от королевских лучников не для того, чтобы убить в Бельверусе», — ответил Ксальтотун. «Что, черт возьми, ты со мной сделал?» — потребовал ответа Конан. «Я убил твое сознание», — ответил Ксальтотун. «Тебе не понять. Называй это черной магией, если хочешь». Конан уже и сам понял, что без магии тут не обошлось. «Кажется, я понимаю, почему ты сохранил мне жизнь», — пророкотал он. «Амальрик хочет оставить меня при себе, чтобы сдерживать Валериуса, на случай, если случится невозможное, и тот станет королем Аквилонии. Хорошо известно, что барон Тор стоит за всем этим, чтобы посадить Валериуса на мой трон». «И, насколько я знаю Амальрика, он не намерен давать Валериусу быть кем-то большим, игрушкой в его руках, как сейчас Тараск». «Амальрик ничего не знает о твоем пленении», — ответил Ксальтотун. «Валериусу тоже ничего не известно. Оба думают, что ты погиб в Валкии». Глаза Конана сузились, когда он молча уставился на чародея. «Я предполагал, что за всем этим стоит злой разум», — пробормотал он. «Но я думал, что это Амальрик. Неужели Амальрик, Тараск и Валериус всего лишь марионетки, пляшущие в твоих руках? Кто же ты такой?» «Какое это имеет значение? Если бы я сказал тебе, ты бы мне все равно не поверил. Что если я скажу тебе, что могу вернуть тебя на трон Аквилонии?» В глазах конона загорелся волчий огонь. «Какова твоя цена?» – спросил варвар. «Повиновение». «Иди к черту!» – прорычал конон «Я не жалкий ставленник. Я завоевал корону своим мечом. Кроме того, не в твоей власти покупать и продавать трон Аквилонии по своему желанию. Королевство еще не завоевано. Одна битва не решает исход войны». — Ты сражаешься не только с мечами, — ответил Ксальтотун. — Меч смертного сразил тебя в твоей палатке перед битвой? Нет, это было дитя тьмы, чьи пальцы горели ледяным холодом черных глубин, от которого леденела кровь в твоих жилах. Холод, такой жуткий, что обжигал твою плоть, подобно раскаленному добела железу. «Было ли случайностью, что человек, носивший твои доспехи, повел твоих рыцарей в ущелье? Из-за случайности ли на них обрушились скалы?» Конан молча смотрел на него, чувствуя, как по спине стекает холодный пот страха. Колдуны и ведьмы сопровождали варваров всю жизнь, и любой из них мог бы сказать, что перед ним необычный человек. Конан почувствовал в нем что-то необъяснимое, что выделяло его из толпы, чуждую ауру времени и пространства, ощущение зловещей, всепоглощающей древности, но его упрямый дух отказывался повиноваться. «О, ползень, это случайность!» — свирепо пробормотал он. «И рыцарей в ущелье повел бы и я, и любой из моих генералов! Ложь! Ты бы не стал ударять так напрямик и заподозрил ловушку!» Для начала ты бы никогда не стал переходить через реку, пока не был уверен, что разгром немедийцев не минуем, гипнотические внушения не вторглись бы в твой мозг, даже в пылу сражения, чтобы свести тебя с ума и заставить слепо броситься в расставленную для тебя ловушку, как это сделал низший человек, облаченный в твои доспехи. Тогда, если все было предрешено, Конан скептически хмыкнул. И моя армия должна была погибнуть, почему дитя тьмы сразу не убила меня в моем шатре? Потому что я хотел взять тебя живым. Не требовалось никакого волшебства, чтобы предсказать, что Палантит отправит другого человека, одетого в твои доспехи. Я хотел, чтобы ты был жив и невредим. Ты можешь вписаться в мои планы. В тебе заключена жизненная сила, превосходящая хитрость моих союзников». Ты сильный враг, но мог бы стать и прекрасным вассалом. Конан яростно сплюнул после слов чернокнижника и ксальтотун, не обращая внимания на его ярость, взял с ближайшего столика хрустальный шар. Он никак не поддерживал его, но шар неподвижно висел в воздухе, так прочно, как будто покоился на железном пьедестале. Конан скептически ухмылялся, глядя на трюк некроманта, но все же был впечатлен. «Ты не знаешь, что происходит в Аквелонии?» — спросил маг. Конан не ответил, на его телодвижение выдали его интерес. К Сальтотуну ставился в облачную глубину шара и заговорил. «Сейчас вечер следующего дня после битвы при Валкии. Прошлой ночью основная часть армии разбила лагерь у валки в то время как отряды рыцарей преследовали бегущих аквелонцев. На рассвете войско свернуло лагерь и двинулось на запад через горы. Просперо с десятью тысячами пуатанцев находился в нескольких милях от поля брани, когда на рассвете встретил солдат, бегущих с поля битвы. Он продвигался вперед всю ночь, надеясь добраться к месту до того, как начнется сражение. Не сумев собрать остатки разбитого войска, он отступил к Тарантии. «Скача во весь опор, заменив своих уставших лошадей, захваченных в местных селах, он приближается к Тарантии. Я вижу его усталых рыцарей, их доспехи серые от пыли, их вымпелы поникли пока они гнали своих изможденных коней по равнине. Я вижу улицы Тарантии. В городе царит смятение. Каким-то образом до людей дошла весть о поражении и смерти короля конона Толпа обезумела от страха, крича, что король мертв, и некому повести их против немедийцев. Гигантские тени надвигаются на Аквелонию с востока, и небо уже почернело от стервятников. Конан громко выругался. «Это просто слова. Самый оборванный нищий на улице мог бы предсказать такое». «Если ты говоришь, что видел все это в стеклянном шаре, то ты не только лжец, но и мошенник, в чем нет никаких сомнений. Проспера удержит Тарантию, обороны объединятся вокруг него. Граф Троцера из Пуатена правит королевством в мое отсутствие, и он загонит этих воющих немедийских собак обратно в их будки. Что такое 50 тысяч немедийцев? Аквелония поглотит их. Они никогда больше не увидят Бельверус». При Валкии была завоевана не Аквелония, а всего лишь конон «Аквелония обречена», — невозмутимо ответил Ксальтотун. «Копье, топор и факел победят ее, и если они потерпят неудачу, силы тьмы выступят против нее. Как рухнули утесы в Валкии, так падут окружающие города, стены и горы». Если возникнет необходимость, то и реки с ревом выйдут из своих русел, чтобы затопить целые провинции. Лучше, если стали и тетива победят без дополнительной помощи моего искусства, ибо постоянное использование могущественных заклинаний иногда приводит в движение силы, способные потрясти вселенную». «Из какого ада ты выполз, ночной пес?» Злобно проговорил Конан, взглянув в глаза мага. Кеммериец вжал голову в плечи. Он почувствовал что-то невероятно древнее и злое. Ксальтотун поднял голову, словно прислушиваясь к шепоту в пустоте. Казалось, он забыл о своем пленнике. Затем он медленно покачал головой и равнодушно взглянул на Конана. «Даже если бы я сказал тебе, ты бы мне не поверил». «Довольно. Я устал от разговоров с тобой. Разрушать окруженный стенами город менее утомительно, чем облекать свои мысли в слова, понятные безмозглому варвару». «Если бы мои руки были свободны», — зарычал Конан, «я бы быстро сделал из тебя безмозглый труп». «Я не сомневаюсь в этом. Если бы я был настолько глуп, чтобы предоставить тебе такую возможность». ответил Ксальтотун, хлопая в ладоши. Его манеры изменились. В его тоне слышалось нетерпение, а в движениях появилась некоторая нервозность. «Подумай о том, что я сказал тебе, варвар», проговорил Ксальтотун. «У тебя будет много свободного времени. Я еще не решил, что мне с тобой делать. Это зависит от обстоятельств. Но пусть тебе будет известно следующее». «Если я решу использовать тебя в своей игре, лучше подчиниться мне без сопротивления, чем страдать от моего гнева!» конон выплюнул в его адрес проклятие как раз в тот момент, когда занавеси, скрывавшие потайную дверь, раздвинулись и вошли четверо гигантских негров. Каждый из них был одет в шелковую набедренную повязку и подпоясан кожаным поясом, с которого свисал большой ключ. Ксальтотун нетерпеливо махнул рукой в сторону короля и отвернулся, словно забыв о нем. Его пальцы как-то странно подергивались. Из резной нефритовой шкатулки он взял горсть мерцающей черной пыли и положил в жаровню, стоявшую на золотом треножнике у его локтя. Хрустальный шар, о котором он, казалось, забыл, внезапно упал на пол, как будто из-под него убрали невидимую опору. Чернокожие подняли закованного в цепи обездвиженного Конана и вынесли его из комнаты. Оглянувшись, прежде чем закрылась тяжелая, окованная золотом дверь из тикового дерева, он увидел, что Ксальтотун откинулся на спинку своего похожего на трон кресла, скрестив руки на груди, в то время как из жаровни велась тонкая струйка дыма. У Конана волосы на голове встали дыбом. В Стигии, древнем и зловещем королевстве, лежащем далеко на юге, он уже видел такую черную пыль. Это была пыльца черного лотоса, которая вызывает сон, подобный смерти и чудовищные сновидения. Он знал, что только ужасные колдуны черного кольца, которые являются воплощением зла, добровольно ищут кошмары черного лотоса, чтобы усилить свои некромантические способности. Черное кольцо было выдумкой и ложью для большинства людей западного мира, но Конан знал о его ужасной реальности и мрачных приверженцах, практикующих свое отвратительное колдовство среди черных сводов стигии и ночных куполов проклятой Саботеи. Он оглянулся на загадочную, окованную золотом дверь, содрогнувшись от того, что она скрывала. Был ли сейчас день или ночь, король не знал. Дворец короля Тараска был погружен во мрак, дух тьмы и тлена витал над ним, и этот дух был духом Ксальтотуна. Негры пронесли короля по извилистому коридору, настолько тускло освещенному, что они двигались по нему, как черные призраки, несущие мертвеца, затем спустились по каменной лестнице, вьющейся бесконечно долго. Факел в руке одного из них отбрасывал огромные тени, превращающие стену в уродливое полотно кисти неизвестного адского художника. Наконец они добрались до подножия лестницы, пересекли длинный прямой коридор с глухой стеной и вошли в арку, за которой в стене были расположены тяжелые зарешеченные двери. Остановившись перед одной из этих дверей, старший из чернокожих достал ключ, висевший у него на поясе, повернул его в замке и толкнул решетку. После этого тюремщики занесли носилки с телом Конана внутрь камеры. Они находились в небольшом подземелье с мокрыми каменными стенами, полом и потолком, а впереди была еще одна зарешеченная дверь. Что находилось за этой дверью Конан не знал, но подумал, что там может быть еще один коридор. Мерцающий свет факела, пробивающийся сквозь решетку, освещал лишь вход в камеру и небольшую часть стены. В одном углу подземелья, рядом с дверью, через которую они вошли, с большого железного кольца, вбитого в камень, свисали спутанные ржавые цепи. На этих цепях болтался скелет. конон уставился на него с некоторым любопытством, отметив состояние голых костей, большинство из которых были раздроблены, а череп, отделившийся от позвонков, был проломлен жестоким ударом огромной силы. Один из чернокожих невозмутимо открыл массивный замок, Снял цепи с кольца и оттащил груду ржавого металла и раздробленных костей в сторону. Он прикрепил цепи Конона к этому кольцу, а другой чернокожий, несколько раз повернул свой ключ в замке дальней двери, убедился, что та надежно заперта, и удовлетворенно осклабился в улыбке. После этого все четверо черных гигантов со злобными глазами и лоснящиеся от пота кожей загадочно посмотрели на Конона. Тот, у кого был ключ от ближайшей двери, гортанно произнес. «Теперь это твой дворец, король белых собак. Никто, кроме мастера и нас, не знает о тебе. Весь дворец спит. Мы храним тайну. Теперь ты будешь жить здесь. Здесь и подохнешь. Как он!» Тюремщик презрительно пнул расколотый череп, и тот с грохотом покатился по каменному полу. конон стиснув зубы, на издевку не ответил и чернокожий, раздраженный молчанием своего пленника, пробормотал проклятие, наклонился и плюнул прямо в лицо королю. Это был неудачный ход. конон сидел на полу, цепи обвивали его талию, лодыжки и запястья были прикованы к кольцу в стене. Он не мог ни подняться, ни отойти от стены больше, чем на расстояние вытянутой руки – Но цепи, сковывавшие его запястье, были значительно ослаблены, и прежде чем голова Чернокожего успела оказаться в недосягаемости, король воспользовался этой слабиной, схватил цепь могучими руками и ударил Чернокожего по голове. Негр упал, как бык, ударенный молотом, и его товарищи, вытаращив глаза, увидели, что он лежит с разбитым черепом, а из носа и ушей течет кровь. Никто из них больше не посмел приблизиться к конону Вскоре, кряхтя на своем непонятном наречии, они подняли бесчувственное тело и понесли, как мешок, набитый зерном. Они воспользовались его ключом, чтобы запереть за собой дверь, даже не сняв с цепи, которая висела у него на поясе. Тюремщики взяли с собой факел и ушли. Их мягкие шаги затихли вдали, а вместе с ними пропало и мерцание факела. В подземелье воцарились тишина и мрак.